По голосам им было не больше двадцати. Как думаешь, сколько дадут за эту вещь? Может, стоит вернуться и поторговаться как следует? Сталкеры явно нашли артефакт. Я мог бы сейчас выйти им навстречу, попросить помощи, но почему-то не хотелось. Чувствовалось, за этим юношеским азартом скрывается гораздо больше, чем могло показаться на первый взгляд. Ребята хотели наживы. «А, черт ее! Ты посмотри, и ни одного сукиного сына по дороге! Может, на станции кого найдем?» «Это подрастающие беспринципные грабители-мародеры!» Здесь определенно кто-то есть! Артефакты артефактами, а живой человек может нам предоставить гораздо большее! Артефакты-то не умеют сами себя собирать!» И заржал во весь голос. «Вован, я понимаю, там гопники, а с мирными-то что будем делать?» «Что-что? Валить их всех и все дела. Здесь ни один закон не действителен. Делай, что хочешь, лишь бы живым остаться». Мне ничего не стоило открыть по ним огонь, но одно останавливало меня. Я не хотел больше смерти. Каким бы ублюдком ни оказался человек, встретившийся на моем пути... Я не хотел его отправлять на тот свет. Будь на то моя воля, я бы с радостью вернул к жизни тех, у кого я эту жизнь отнял. И пусть бы они убивали, мародерствовали, грабили, моя совесть была бы чиста. Ладно, пошли к станции. Чует мое нутро, кто-то там ошивается. Запоздало твое нутро. Эх, ну ладно, что сделано, то сделано. Надо отталкиваться от того, что есть. Пора выбираться отсюда». Прижавшись к стене у окна, я проводил сталкеров взглядом. Когда двое скрылись в руинах железнодорожной станции, спешно покинул коттедж и двинулся дальше на восток, по дороге, по которой они пришли сюда. Чувствовал до внешнего мира, оставалось рукой подать».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 Ты мотай на ус, пока я рассказываю. подстигай географию. На ум пришли слова Федора. — Спасибо, дорогой друг, и здесь помог. Значит, я совсем близко от периметра. Железную дорогу и деревню я прошел, осталось пересечь лесополосу. Длинная дорога через лес, наподобие той, по которой ехал наш Урал позавчера». Только теперь все изменилось. Я шел один, без крепости на колесах, оснащенный вооруженными солдатами. Сейчас эта разница ощущалась очень остро. Мрачный лес обступал гравийную дорогу со всех сторон. Только теперь я был один, совсем один. А где-то глубоко в лесу раздавался протяжный печальный вой, такой же, который приветствовал мой приход во внешний периметр зоны. С одной только разницей. Здесь не было пьяного... в кавычках «защитника Отечества» и группы его сослуживцев, вооруженных автоматическим оружием. Здесь не было пары германских туристов, отправившихся в зону за дозой острых ощущений. Здесь, в обладениях смерти, не было ученого Анатолия, готового поддержать и утешить в любой момент. Как мне не хватало их здесь всех! Как мне хотелось сейчас увидеть хоть кого-то из них, пусть в своих грезах! в своих идиотских, бессмысленных грезах. Я помню, как встал наш грузовик с пробитой шиной посреди сумрачного леса. Я помню, как переполошились военные. А сейчас и здесь я был совсем один. Тогда и не чувствовал этого. Но сейчас ощущал во всей полноте страх. Судорожным движением, вырвав из-за ремня трофейный пистолет, рукоять в руке придавала немного уверенности, продолжал я свой жуткий путь через мрачный лес. Страшный путь, дорогу ниоткуда, дорогу из мира, которого больше нет. Вой, исполненный безысходности, раздавался в лесу. Зверь, возможно, почувствовав опасность, не спешил показать свое лицо. А я в те минуты и вправду был крайне опасен. Человек, потерявший надежду. Человек, почти поверивший в свою обреченность. Человек, начинающий убеждаться в бессмысленности своей жизни. С заряженным оружием наголо я был страшен в тот момент. Я сам почти уподобился зверю жестокому порождению зоны. Прошедший почти все круги ада, закаленный в жестоких, кровопролитных боях, крещенный огнем, я готов был цепляться за жизнь из последних сил, готов был в рукопашную, без тени сомнения, идти на любую тварь, что покуситься на мою жизнь и свободу. Я был отчаян, отчаян до глубины души. До последних вздохов в сердцах я готов был с зубами вгрызаться в плоть того, кто встанет на моем пути, но не из-за отваги, не из смелости, из полупанического животного страха, граничившего с безумием. Вой, снова протяжный деморализующий вой, наполненный такой печалью, что хотелось броситься на землю и зарыдать. Заткнись, сука! Теряя последние капли самообладания, я принялся палить во все стороны. Лес вокруг притих. Казалось, он ощущал мой настрой. Ни одна сволочь не преградила мне дорогу. Не скажу точно, сколько я шел. Дорогу мне преградил производственный комплекс, наподобие того, что я уже видел. Ворота были распахнуты настежь, приглашая, заманивая всех желающих испытать судьбу. Прямо посреди комплекса выселся здоровенный цех — копия того, в котором приютился гражданский городок на границе. Дорога шла через него. А погода опять портилась. На небо набежали такие тяжелые тучи, что все вокруг потемнело. Тяжелый маслянисто-черный сумрак накатил из-за леса, заставил усомниться в том, что сейчас день. Мрачной громадой выселся надо мной заброшенный цех. В зияющих провалах окон чернела непроглядная тьма. Вот где я в очередной раз не по-детски струхнул. Можно было попытаться обойти весь комплекс вдоль забора, но тогда бы мой путь пролегал по самой границе леса, во всеобщей темноте, ставшего в десять раз более страшным. Можно обойти и цех через комплекс. В затылок как будто стукнул маленький, но сильный молоточек. Я обернулся. Из-за поворота лесной дороги показалось нечто. Я моргнул. Оно исчезло. Слава богу, почудилось. Федор же говорил, подглючивает. Страх давил логику, навязывая успокаивающие мысли. Но это крепло внутри меня. Пары секунд жестокой борьбы мыслей с эмоциями после увиденного, и оно вырывается на поверхность. Бежать, уносить ноги, оно невидимо. Действуя машинально под железным приказом срывающегося хрипящего внутреннего голоса, я рванул в цех. В почти кромешной тьме налетел на какой-то станок, выругался в полголоса, ринулся дальше, к провалу бледного света в дальнем конце цеха. У меня считанные секунды, пока оно не оказалось прямо здесь». Какое-то внутреннее сомнение остановило меня в нескольких метрах от выхода. Круто развернувшись, я побежал к правой стене, вдоль которой тянулись черные галереи боковых комнат. Затаившись в одной из них у окна, выводящего в цех, я принялся ждать, прислушиваясь к тяжелым ударам сердца, пытаясь совладать с одышкой. Ожидание... В таких условиях самое страшное, что только можно представить. Есть возможность сорваться и бежать, с головой выдав себя врагу. Есть возможность сойти с ума. Есть возможность пустить себе пулю в лоб. Самое жуткое — стук сердца и зубов в абсолютной тишине на фоне громыхающего за воротами ливня кажется достаточно громким для того, чтобы тебя могли услышать. Дрожащими руками я с горем пополам вставил новую обойму в пистолет, так как старую отстрелял в лес. Страшно, жутко, жутко до рвоты. Казалось, еще чуть-чуть, и выброшу скудное содержимое желудка на пол. Проверил нож в нагрудном кармане рубашки. Ни с кем я не хотел биться. Просто это немного, самую малость успокаивало в тот момент. Вокруг стояла тишина. И только дождь барабанил по крыше цех. А может, оно мне и вправду почудилось? Ха, придурок! Успокаивай себя почем зря. Давай, надругайся еще над своей логикой, над разумом. Давай, успокаивай. Уверуйся в несуществующее. Ты просто ссышь, боишься до усрачки. Мысли летали с космической скоростью, напрягая и без того перегруженный мозг. Правда, в тот момент мне было все равно. Ожидание становилось невыносимым. Из закоулков сознания наружу пробивалась жалость к себе? Кто я? Всего лишь журналист, журналист средней величины издательства. Что я здесь делаю? Неужели я должен быть здесь? Неужели это и есть моя судьба? Чем я заслужил все это?